Купец совершенно правильно угадал смысл наших маневров. И не успели мы толком начать погоню, как он резво сменил курс, стараясь максимально использовать свое превосходство в парусном вооружении. К его сожалению, ветер был слишком слаб. И реализовать это превосходство не получилось. Разогнавшиеся галеры шли гораздо быстрее. К тому же мы тоже не стали пренебрегать парусами. Но, несмотря на наше преимущество, прошло не меньше двух часов, прежде чем мы приблизились на расстояние выстрела. Баллиста страха тут же выпустила снаряд, упавший под кормой купца. Отток в рупор приказал спустить паруса и поднять весла, грозя в противном случае устроить нешуточные неприятности. В ответ на это нас обвинили в несусветной тупости, ведь даже навозному червю понятно, что судно свое — «Самое, что не на есть родимое. И вместо того, чтобы заниматься важными делами, мы прорву времени угробили зря». Горбун на это заявил, что времени у нас хватит бездонное озеро ложками вычерпать, а вот терпения очень не хватает. И если они немедленно не выполнят приказа, то баллисты начнут бить прицельно. Далее подключатся арбалетчики и лучники, а закончится все абордажем, без взятия пленных». Купец внял таким аргументом. Парусник начал быстро сбавлять ход, а куда ему было деваться в такой ситуации? Неподчинением только разозлишь. Даже против одного боевого корабля ему не выстоять. Народу в несколько раз меньше. Галеры с обоих бортов подступили к замершему в дрейфе купцу. И я в третий раз предупредил. Никого не резать, даже пальцем не трогать. Они не сопротивляются». Саид тем временем приказал всей команде приза подняться на палубу. Пересчитал по головам. Озвучил цифру. 19 их, если никто не спрятался. Странно. Чего странного? Не понял я. Мне не однажды доводилось брать таких купцов. Но там во всех случаях команда была куда большей. Или капитан Глуп, или мы угодили в края непуганных Димов. Надеюсь, что вы правы с последним предположением. «Сами ведь не раз говорили, что здесь никто не ходит, кроме южан. Так для чего купцам держать большую охрану? Ей же платить надо, а они за потертую медную монету трясутся». «Ну и долго нам так стоять?» Нетерпеливо выкрикнул с палубы парусника богато одетый толстый коротышка. «Это что же вы такое творите? Я честный негациант, и все бумаги у меня в полном порядке». В этот момент борта корабли соприкоснулись, и на палубу буюжанина посыпались абордажники. Даже отсюда я рассмотрел, как резко изменился взгляд толстяка. Теперь в нём читалось не возмущение действиями безнадёжно обнаглевших солдафонов, а дикое изумление, быстро сменяемое нешуточным страхом. Похоже, до него только сейчас дошло, что он имеет дело вовсе не с союзниками, ведущими себя не совсем адекватно, а с куда более неприятными товарищами. Видимо, один вид наших воинов или другие, неведомые мне, предметы выдали нас с головой. Запомним и на будущее учтем, что если мы хотим выдавать себя за южан, надо ни в коем случае не сокращать дистанцию с наблюдателями противника». Первое, что мне бросилось в глаза, когда я ступил на палубу захваченного судна – грязь. И если на страхе и ужасе все доступные поверхности драились минимум раз в сутки проштрафившимися матросами, то здесь, похоже, это отдавалось на откуп непогоде. Та плохо справлялась с возложенными на нее обязанностями. Наслоения мусора были хорошо заметны во многих углах, а некоторые шпигаты так забило, что вряд ли они сохранили способность пропускать воду. Парус был свёрнут, но даже в таком состоянии можно было легко рассмотреть многочисленные заплатки. Да и общий вид материи наводил на мысли о её нешуточной ветхости. Другие детали корабельной оснастки свидетельствовали о том же. В общем, уже через 5 секунд я сделал вывод, что нашим призом стало гнилое корыто, на котором вряд ли рискнут перевозить что-то ценное. От мысли взять его в качестве приза, пожалуй, стоит отказаться – Уж очень проблематично на таком удаляться от берега. Она ведь назад, через море плыть. У Тука возникли схожие мысли. «Теперь я еще больше сомневаюсь, что в трюме груз жемчуга». «Хорошо бы тещу на таком прокатить в ураган!» Поддакнул ему попугай. Толстяк, только сейчас заметив зеленого, стал выглядеть совсем плохо. Будто и впрямь тещу увидел причем восставшую из гроба спустя пару лет после погребения. Я, наконец, приступил к допросу. «Вы кто такой? Что за корабль?» «Я Наргердо, негациант из статусного города Леполь. Этот корабль носит имя Беро, и я его частный собственник на правах компаньона». «Какой груз?» «Везу пивной ячмень севера и несколько блоков норского мрамора». «Да уж, далеко не жемчуг». «Ну да я вовсе не за этим пошёл на морской разбой. Рабы на корабле есть?» «Нет. Зачем они на купце?» «Но вёсла ведь у вас есть». «Три пары всего. Для маневрирования в гаванях и причаливания, а не для хода. Команда на них сидит». «Ясно. В какой порт направлялись?» «Шли к Монгру, выгрузить там ячмень и загрузиться солью. А потом соль и мрамор надо доставить в Гараз. Там у нас постоянные заказчики». «И далеко до этого, Монгру?» «Ну, если ветер не обманет, то за два дня должны добраться». Сает, карту». Пара вояк притащила пустую бочку. Матиец, брезгливо поморщившись при виде грязной крышки, приказал сперва застелить ее парусиной, а уж после возложил поверх развернутый пергамент. «Нар, покажи, где мы сейчас находимся?» «Так вы заблудились?» С ноткой радости уточнил купец. «Проверяем, не врёшь ли ты, испражнение свиное!» С угрозой ответил за меня тук. Толстяк не рискнул задавать другие вопросы, склонился над картой, долго в неё таращился с умным видом, после чего нехотя признался. «Не пойму ничего, какая-то у вас карта не такая, и вообще, сам я по ним не громотей, для таких дел на корабле штурман имеется». «Что ж ты сразу это не сказал, бестолочь тупая?» Возмутился Тук. «Но вы не спрашивали?» «И кто ваш штурман?» Поинтересовался я. «Да нет у нас штурмана. Зачем он нужен купцу? Не напасешься всем умникам платить. Капитан курс прокладывать умеет, зато ему монет подкидывают». «И кто капитан?» Капитан был одет скромно. «Не в пример купцу. Мужик в годах. Вид придурковатый, но силой не обижен». Я его поначалу за боцмана принял, но, как выяснилось, ошибся. Несмотря на отсутствие проблесков интеллекта в глазах, этот моряк долго разбираться не стал. Сразу, ткнув грязным пальцем в пергамент, заявил. «Тут». «Уверен?» «Конечно. Я ведь сам корабль веду. Но карта у вас никуда не годная. Вон, видите остров на северо-востоке?» «Ну?» «Это Батоль. Его еще называют «Свиным островом». Солонина там очень дешёвая. Почитай, всё фермами занято. Да и под дворам много свиней держат. Рыбой дохлой откармливают. Её на северный берег выносят тоннами каждый день. Уж даже не знаю, почему она так сильно мрёт. Но на вашей карте этого острова вообще не видать. А ведь он точнёхонько на север от мыса Роквик располагается. Сам мыс? Вот, у вас отмечен. И вообще... Побережье хорошо обрисовано, почти везде точно. Но с островами просто беда. Половины не хватает, да и те, что есть, часто передвинуты заметно. Покажите свою карту. Зачем она мне? Я по памяти корабль вожу. Все море помните? Удивился я. Зачем все? Торговый путь вдоль побережья и между островами. Чего там помнить? Это военным надо знать про дальние страны, а я в одних и тех же местах, как начал Юнгой ходить, так до сих пор и хожу. Почитай 25 лет. За такой срок, даже если не хочешь, все равно каждую мель знать будешь. И тонуть доводилось, и разбиваться, и на берег выбрасываться. Не нужна мне никакая карта. Память гораздо надежнее. Нанесите этот остров и другие острова, которые рядом. И чем я наносить буду... «Перья, чернила есть?» «Мы и свинцовыми карандашами пользуемся», — встрял купец. Странно, но и я пользовался ими же, так и не привыкнув к гусиным перьям. Как-то руки не доходили браться за изобретение шариковой ручки, а ведь полезная штука. Свинцовая черта жидковата, плохо заметна на поверхности пергамента, да и усилий требует. Для пущего эффекта приходится проводить одну и ту же линию несколько раз, что занимает немало времени. «Прогрессорской работы у меня непочатый край». Пока капитан, сопя от усердия, наносил на карту отсутствующие ориентиры, купец робко поинтересовался по поводу своей дальнейшей судьбы. «Что вы хотите с нами сделать?» «Хороший вопрос. И правда, что?» «Я не успел рта открыть», — вмешался тук. «Кто на рех поместится, тех повесим, а с остальными думать надо». Но у нас, он, матийский капитан есть, он долго думать не будет, затейник тот еще. Черти всей горьбой скидываются на подкуп архангелов, чтобы, значится, попал он именно в ад. А то в раю ценный опыт пропадет впустую. В этот момент случилось то, чего, пожалуй, не могло не случиться. Страх на первом этапе операции намеревался совершить абордаж с другого борта. Но так как надобности в подкреплении не возникло, ему просигналили отойти в сторону. Не стоит без надобности лишний раз стучаться бортами. Пока на полубе Приза разворачивалось главное действие, команда галеры Арисата посматривала издали, мало что понимая, но очень многое предполагая. Все это время пираты продолжали сжимать в руках оружие, а иногда даже им потрясали, и выкрикивали что-то пафосное или ругательное. Ничего удивительного, что у одного из арбалетчиков дрогнул палец. А может, забылся человек на мгновение? Но не понимают здесь команды «Отбой!», разгорячились не на шутку, а остывают медленно. Болт, как на показательных стрельбах, сработал точно в сердце. Целей было множество, но по закону подлости поразило самую полезную – Капитана. Тот, приглушенно простонав, рухнул на палубу, завалив по пути бочку. Вояки воинственно завопили, пленные сжались, испуганно зароптали, готовясь к смерти. «Не стрелять!» — взревел я. «Кто выстрелит, лично повешу на рее!» Купец, логично приняв меня за защитника, бухнулся на колени с такой прытью, что доски палубы чудом не треснули. «Пощадите! Не губите! Отца деток малолетних не губите!» С пулеметной скоростью затараторил Толстяк. «Мирный я! Честный торговец! Нет нам ни зла и крови! Детский налог плачу, как все! В военные странствия не хожу! Ничего, кроме рынков и портов, не видел никогда! Не оставьте малых деток сиротами! Честных деток! Вычетных! Кровинушек моих!» «Что за вычетных?» Растерявшись от такой скороговорки, буркнул я, угрожая кулаком в сторону страха. «Тех, которые после уплаты налога остались?» Уже чуть смелее ответил купец. «Я ровным счётом ничего не понял, о чём и сообщил. Что за налог? Отвечаю, понятно». «Ваша милость, всемирные обыватели у нас платят полный детский налог. Первенце положено отдавать, четвёртого и седьмого ребёнка». «Кому отдавать?» «Серым. Кому же ещё?» «Серым». «Тем, кто служит неназываемым», – приглушенно пояснил купец и суетливо перекрестился наискось, оглянувшись через левое плечо. «Жрецам темным?» «Ну да, наверное, вы так их называете». «И зачем им ваши дети?» Купец совсем сник и еле слышно ответил. «Про то не говорят, а слухам большой веры нет. Но платят налог все. Военные освобождены, но не полностью». Полное освобождение только за великие заслуги дают. Простым воинам своего третьего ребёнка положено отдавать, а из походов должен привезти двух детей, иначе придётся своими платить. И ещё послабление есть, что отдавать можно не от жены, а от рабыни-наложницы. Правда, в таком случае придётся отдавать троих вместо одного. А для нас, купцов, никаких послаблений нет. «И ты отдавал своих детей каким-то жрецам?» Купец молча кивнул, еще ниже опустив голову. Стоя над ним, я представил, как этот человек отдавал своих новорожденных детей жрецам в серых хломидах, Вспомнил подземелье храма, набитое тварями, пленниками и пустыми сосудами. Младенцев мы там не видели, но это еще ничего не значит. Далекий остров, может, не довозит скоропортящийся товар а каково было матери при этом. Раньше я считал себя добрым человеком, но в последнее время начал в этом сомневаться. Руки у меня, если не по локоть в крови, то по запястье точно. Я убивал сам и приказывал это делать другим. Случалось это не раз, и, судя по всему, так будет продолжаться и дальше. Не со зла делаю, вынужден подчиняться обстоятельствам. Собираясь брать этот корабль на абордаж, я не задумывался о судьбе команды. На борту враги, а с ними привык поступать просто. Нам нет смысла брать их в плен. Место в тремах нужно для мастеров, да и припасы переводить на демов глупо. Перебить всех и за борт. Самый оптимальный вариант завершения абордажа. Но глядясь и честно умоляющего о пощаде купца, и представляя при этом, как он трясущимися руками передает новорожденного ребенка молчаливому серому жрецу, я понял, что не вижу в этом человеке врага. Странно, а ведь раньше слова «южанин» и «дем» для меня были синонимами. Первый раз вижу безобидного представителя этой, если так можно сказать, Расы. На корабле много бочек. Несколько найдется, удивленно ответил купец. Забортых, скрепите досками и канатами, получится плод. До острова недалеко, как-нибудь доберетесь, быстрее выполнять, потому что ваш корабль мы утопим. Вы не будете нас казнить? не веря своему счастью, уточнил Толстяк. Не буду, но шевелитесь, пока я не придумал. Уже через минуту закипела работа. Команда захваченного судна работала так, как, наверное, никогда в жизни. Искосо поглядывая на их суету, я пытался убедить Саеда, что нам не нужна их смерть. Без корабля они не смогут быстро добраться до материка и передать весть о появлении северян. Так что никакой опасности не представляют. Убеждаться он не желал, а желал казнить всех до единого разнообразными способами. В его кровожадных замыслах даже место, строящемуся плоту, нашлось. Но я умею настаивать на своем. В тот миг мне казалось, что поступаю правильно, сохраняя жизни этим людям. Возможно, глупость совершаю. И очень скоро об этом пожалею. Откуда мне знать? Я как был чужим в этом мире, так и остался. А новые знания лишь новые вопросы порождают. Чем больше знаю, тем больше не понимаю».